Сей утомительной прогулки проходит час другой, и вот у Харитонья в переулке вазок при домом у ворот остановился. К старой тётке, четвёртый год больной в чехотке они приехали теперь. Им Настишу творяет дверь в очках, в изорванном кафтане, с щулком в руке седой колмык встречает их в гостиной крик.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 И два и два тоскаю ноги, но вы замучили в дороге. Пойдёмте вместе отдохнуть. Ох, силы нет. Устала грудь, мне тяжела теперь и радость, и только грусть. Душа моя, уж никуда негодная, под старой жизнью такая гадость. И тут совсем утомлена. В слезах роска, льется она. Больной и ласки, и веселье, Татьяна трогаю. Но ей не хорошо на новоселье, привыкшей в горнице с вами, под занавесью шёлковой не спи в своей постели новой, и ранний звон колоколов притеча утренних трудов, её с постели поднимают, садится тане у окна, где деет сумрак, но она своих полень не различает, пред нею незнакомый двор.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 Всё то же лжёт, Любовь Петровна, и Иван Петрович так же глуп, Семён Петрович так же скуп, у Пелагеи Николаевны всё тот же друг, monsieur, и тот же шпиц, и тот же муж. А он всё клуба член исправный, всё так же смирен, так же глух и так же ест и пьёт за двоих. Их дочки Таню обнимают.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 сердечные тайны, тайны дев, чужие свои победы, надежды, шалости, мечты, текут невинные беседы с прекрасной лёгкой клеветы, потом в оплату лебетанье и о сердечном признанье умельно требуют они. Но так точно, как во сне, их речи слыфят без участия, не понимают ничего.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 А ни клевещут даже скушно в бесплодной сухости речей, распросов сплетен и вестей, не вспыхнет мысли в целые сутки, хоть ниб значай, хоть наобу, не улыбнётся томный ум, не дрогнет сердце хоть для шутки и даже глупости смешной в тебе не встретишь свет пустой. Архивный юношу толпою на таню чёпорно глядят.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 Но там, где мельпомены бурной протяжны, раздается вой, Где машет мантии мишурной она пред хладною толпой, Где талия тихонько дремлет и плеском дружеским не внемлет, Где терпсихорий лишь одной, девица-зритель молодой, Что было так же в прежнее лето, во время вашей маё, Не обратились на нее Ни дам ревнивые лорнеты, Ни трубки модных знатоков Из ложки кресельных рядов. Ее привозят и в собрание, Там теснота, волнение, жар, Музыки, грохот, свеч, блистание, Мельканье, вихрь быстрых пар, Красавец, легкие уборы, Людьми пестреющие хоры, Невеста, обширный полукруг. Все поднял, Чувство поражает вдруг. Здесь кажут франты записные своё нахальство, свой жилет, и невнимательны ворнет. Суда гусары отпускны, спешат, явится прогреметь, блеснуть, пленить и улететь. У нас чем много звёзд прилест. Красавиц много на Москве, но ярче всех подруг невесных луна в воздушной синеве. Но та, которую не смею Тревожить лирою моею, Как величавая луна Средь жен и дев Блестит одна, С какой гордостью небесной Земли касается она, Как небо и грудь Ее полна, Как томен всор ее чудесный, Но полно-полно Перестань, Ты заплатил Безумству дай. Шум!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 А глаз смеш тем с неё не сходит какой-то важный генерал друг другу тётушки мигнули и локтем Паню в растолкнули и каждая шепнула ей в колено налево поскорей налево где что там такое ну чтобы не было гляди к той кучке видишь перейди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 И верный посох мне вручи. Не дай блуждать мне в коси в кри. Довольно с плеч долой обуза. Я к классицизму отдал честь. Хоть поздно, овступление есть.